Сергей Измайлов и Андрей Ткачев Князь-Целитель Том 5 Текст читает Николай Богданов Аномалия преподносит новые сюрпризы, но я не стою на месте. Благодаря обильной практике и тем опасностям, с которыми сталкиваюсь, я становлюсь сильнее. Заодно постепенно обзавожусь соратниками, которые со временем станут моей надежной опорой. Но кто же решил превратить и без того опасную аномалию в полигон для своих опытов? И к чему это приведет? Глава первая Я проснулся внезапно, когда было еще темно. Просто открыл глаза и понял, что больше не заснул. Иногда так бывает по необъяснимым причинам. Но сейчас причины были вполне очевидны. Беспокойство по поводу того, что вчера произошло, и того, что может произойти дальше. Медленно поднявшись с кровати, я подошел к окну. На горизонте неторопливо разгорался рассвет. На часах почти полшестого скоро зазвонит будильник. Мы договорились сегодня идти в аномалию, продолжить отработку навыков. Моей основной задачей была практика с молнией, расширение диапазона мощности удара, дальности атаки и множественной атаки. Только сегодня, первый раз за все время пребывания в Каменске, идти туда особенно не хотелось. После поимки неуловимого мага был внутренний подъем, гордый за то, что я с этим справился, хотя считаю себя еще новичком. А теперь, после чего его так жестко уничтожили посреди расположения полка, какое-то опустошение, провал. Мага убили свои же, пока я не успел разболтать лишнего, и эти свои, которых... Все рядом находящиеся тоже считают своими. Ходят по улицам, вместе со своими сослуживцами сражаются плечом к плечу с монстрами аномалии, улыбаются, рассказывают байки вечером у костра во время походов, а на самом деле просто наблюдают за всем со стороны, изображая для всех окружающих обычную жизнь. Так я стоял и смотрел в окно, как уже посветлевший горизонт разгорается ярким пламенем восходящего солнца. Зазвонил будильник, я автоматически отключил его и пошел умываться. На кухне уже звенела посуда и свистел чайник. Матвей накрывал стол для завтрака. — Таким мрачным я тебя еще ни разу не видел с момента нашего знакомства в поезде, — сказал Матвей, глядя на меня с некоторой тревогой, но продолжая с аппетитом уплетать жареную картошку с мясом. — Может, хочешь со мной чем-то поделиться? Если тяжелую ношу поделить на двоих, то станет... «Вдвойне легче. Или ты пока мне не настолько доверяешь?» «В поезде», — повторил я вслух. «Такое впечатление, что это было где-то в прошлой жизни». «Да, давно», — улыбнулся Матвей. «А на самом деле совсем недавно. Чуть больше месяца прошло». «А, нет, почти два». «Так ты и не ответил». «Дело не в доверии», — сказал я, уставившись в тарелку и неторопливо тыкая вилкой небольшой кусочек мяса, который постоянно ловко уворачивался, и не вне доверия. Но у меня нет повода сомневаться в тебе. Просто я пока не могу тебе рассказать о себе все, по крайней мере, пока. Меня связывают определенные обязательства и условия. Когда такая возможность появится, ты все узнаешь. Но настроение неважно не из-за этого. «А из-за чего?» — спросил приятель, когда пауза затянулась. «Все пытаюсь понять, кому и зачем все это надо». — начал я. Все эти непонятные манипуляции с монстрами аномалии у меня пока в голове не укладываются. Мне непонятна цель. Зачем? Это ведь все не просто так. Кто-то очень большой и невероятно богатый тратит уйму денег, задействует много людей и ресурсов, чтобы проводить эти сомнительные эксперименты. — Ну а вдруг все не так? — спросил Матвей. Поймав мой вопросительный взгляд, он продолжил. — Вдруг все не совсем то, чем кажется? Вдруг все вообще совсем не так? Может, просто ведутся тайные разработки, которые позволят контролировать монстров-аномалии, держать их в узде, не пускать за пределы? Империя ведь в огромную копеечку обходятся все эти волны. Оборона близлежащих к аномалии городов. А вспомни этот бронепоезд, на котором мы с тобой сюда ехали. В Москву-то такие не ездят. Там нормальные, красивые, с большими окнами. Они с амбразурами и турелями на крыше. Красивые мечты, грустно улыбнулся я и положил вилку. Да и дать категорически не хотелось. Было бы здорово, если все именно так и есть. Только это совсем не так. Ну с чего ты взял? Спросил Матвей, тоже положив вилку и откинувшись на спинку стула. Чего ты сразу негатив нагоняешь? Надо стараться во всем видеть хорошее, даже в том, что изначально показалось тебе плохим. Так легче и хочется жить. И это... Не зависит от того, ешь ты на завтрак голую перловку или блюдо заморской кухни с золотой вилкой. Счастье не в золоте, а в мировосприятии. восприятия. Главное в жизни это позитив. Стало солнце, светит в глаз, отлично. Дождь пошел, расквасил все нафиг, что по улице не пройти, просто великолепно. Можно дома посидеть и в окно посмотреть. Здорово, усмехнулся я. «Ну, а что, разве не так? Развел руками приятель. Все так кивнул я. «Мы сами кузнецы своего счастья, только есть один нюанс. Задумавший перемены к лучшему, старающийся ради общего блага, не будет распылять с помощью мощного фугаса своего верного адепта буквально у всех под носом. Это не смотрится как просто конспирация хода исследований некоего нововведения, которое сделает всех счастливыми. К сожалению, все гораздо хуже, чем кажется на первый взгляд, а не лучше». «Но кое в чем ты все-таки прав». «О как!» — усмехнулся Матвей. «Вывернул все, а потом говори, что я прав. И в чем же тогда?» «В том, что не надо киснуть», — сказал я, взял вилку в руку и наколол, наконец, непослушный кусочек мяса. «Надо делать свое дело, то, что умеешь. Поэтому мы сейчас завтракаем, собираемся и идем в аномалию. Покажем там всем, где раки зимуют». «Вот это совсем другое дело». Заулыбался, погрустневший был приятель. Вот это я понимаю. Узнаю теперь Ваню Комарова, а то скис уже совсем. Порвем их там, всех этих монстров, как шарик тапки. Обязательно порвем, воскликнул я и протянул Матвею открытую ладонь, по которой он звонко хлопнул. Мы по-быстрому закончили завтрак, в один глоток выпили кофе и пошли собираться. Какой ты сегодня особенно злой, что ли, Ваня, сказал Стас, помогая Матвею, добыть вырезку из только что убитого лешего да уж кто бы мог подумать недавно что при наличии команды и более развитом даре эти монстры станут пусть и не совсем легкой добычей но в любом случае не тем что вызывает работу на износ в то же время молния оказалась очень удобным инструментом чтобы останавливать монстров после такого и приходит понимание почему к боевым магам так относятся как никак боевой магии можно воздействовать на расстоянии А вот применять что-то для исцеления надо вблизи. С учетом того, что мы выходим против опасных монстров аномалии, рисковать и входить в плотный контакт с противником — не самое лучшее решение. «Наверное, я сегодня кофе слишком крепкий сварил», — прокряхтел Матвей, разрезая длинный кусок мяса на куски поменьше. «Но ты всех так не разносишь в труху, как он», — парировал Стас. — Весело рубишь, конечно, тут спору нет, он даже Лешего сам завалил. Но все равно не так. Мне кажется, у меня запах озона до сих пор в носу стоит. Так и лес спалить можно. — Нельзя, — буркнул я, окидывая взглядом неплохое стадо только что убитых монстров. — А чего они? Сами виноваты. Нечего на такой толпой переть. У меня другого выхода не было. — Да и не только в этом дело, — сказал Стас немного настороженно. Ты словно какой-то бесстрашный стал, ломишься в кусты почти не глядя. — Да видел я тех волков, ты же знаешь, что я с ними сделал, — ответил я. Не буду же я ему рассказывать, что у меня теперь практически постоянно активирована карта нейр-интерфейса, которую я постоянно переключаю то на монстров, то на людей. Управляющего атакой мага я пока так и не увидел. Видимо, тот молодой отвечал за этот квадрат, а другого на это место еще не нашли. — Видел, конечно, — усмехнулся Стас. — Спалил к такой-то матери прямо на лету. Еще бы немного и шашлычок получился. — Браток, да ты проголодался, что ли? — усмехнулся Матвей, доставая из пакета только что убранное туда мясо. — Вот, будешь? — Вань, тебе его даже пожарит, если хочешь. — Тебя какая прожарка интересует? Средняя? — Знаешь, — начал Стас, глядя на шмат мяса лешего и слегка наморщив нос, — если бы ты мне пару недель назад это предложил то меня в сначала вырвало, потом я запихнул бы тебе этот кусок куда подальше, а сейчас я как-то гораздо спокойнее к этому отношусь. Но на сырое парное все же не тянет. Так я говорю же, Ваня, молнии поджарить сейчас. Ты только по прожарке сориентируй. Так, господа, хватит уже высокой кухни, — сказал я, поднимаясь туши другого лешего, на котором я сидел. Идемте домой. Стас, бельчатину свою не забудь, а то без ужина останешься. Чтобы я, да такую вкуснятину, да забыл! вскинул брови Стас, закидывая за спину большую, полневидимую связку. Да ни за что в жизни. А, да, чуть не забыл. Я же навялил бельчатины на всякий случай для походов, не хотите попробовать. Здорово получилось, я спец и не пожалел. Сам ешь, не могу я у тебя это взять. Солдат ребенка не обидит, усмехнулся Матвей, закинув рюкзак за спину и подхватывая два тяжелых пакета с мясом. — Это кто тут ребенок, я сейчас не понял. Стас даже выплюнул соломинку изо рта, которую теребил всю дорогу. Благо, она из города, а не местная. — Ты чего это так завелся-то, глянь! Матвей сделал испуганное лицо, но я видел, что он еле сдерживается, чтобы не рассмеяться. — Я ж белочек имел в виду! Ты что, на свой счет принял, что ли? — Ну ты даешь, братка! Для убедительности своего удивления Матвей медленно покачал головой. — Наверное, ты и правда проголодался. Могу вяленым лешем угостить, коль ты сырого не хочешь. У меня с собой имеется. — Идем уже в город, — прервал я и дебаты. — Добычу домой занесем, мы сходим в таверну пообедать. Сегодня улов хороший, можно и отметить немного, отдохнуть. — о вот это дело! — обрадовался Матвей. — Давненько мы не посещали подобные заведения. Правда, после прошлого раза тебе снова работать пришлось. — Ну, ладно тебе, не обобщай. — сказал я. Тогда гостей города провожали, вот и решили им навешать для скорости. — Мне кажется, там всем уже все равно было, кому навешивать, — сказал Матвей, снова покачав головой. — Словно только и ждали, кто первую начнет. — Все-таки хорошо, что я тогда в этого гуся не пошел, — усмехнулся Стас. — Друзья звали, но зато цел остался. Мы как раз подходили к главной развилке дорог, когда откуда-то со стороны послышались крики. Я обернулся на звук и увидел, как по другой дороге, ускоренным шагом, движется отряд охотников. Судя по кровавым повязкам, стоном и хромоте, им здорово досталось. — Хочешь им помочь? — спросил, остановившийся рядом со мной, Матвей. — Могу у роли кассира выступить. — Прекрати, — осадил я его. — Людям плохо, а ты за свое. — Да пошутил я, — отмахнулся Матвей. Отряд подходил все ближе, и я заметил, что они по очереди подхватывают импровизированные носилки наподобие тех, что мы делали вчера для мага. По их окрикам я понял, что бойцу на носилках совсем плохо. — Помрешь сейчас, не донесем! крикнул кто-то из членов этого отряда в отчаянии. — Типун тебе на язык! — выпалил голос постарше. — Шевели ногами! — Отпустите носилки! Я целитель! — крикнул я, выдвинувшись им на встрече. Три! Целитель! — с большим сомнением спросил шедший впереди, окинув взглядом мою амуницию и партазан. — Вить, это правда целитель, я его знаю. Видел пару раз в местном госпитале, — сказал другой, выглядывая вперед. — Останавливаемся! Я как раз поравнялся с ними, когда они опустили такие носилки прямо на тропу. Молодой мужчина, меньше тридцати на вид, уже не стонал, был без сознания. — Отрубился совсем недавно, — сказал один боец. — Ну, вроде живой еще. — Живой, — кивнул я, проверив пульс на сонной артерии. Через левую руку и тело шли четыре длинные глубокие раны, похожие на повреждения от лапы лешего. Все доспехи из того, что уцелело, были в крови, как и одежда. Кровь капала с носилок на утоптанную до плотности асфальта красную землю. Все еще продолжали кровоточить два сосуда, которые до этого соратники зажимали ему тряпками. Я остановил кровотечение и положил ему руку на сердце, щедро делясь целительной энергией. Мне уже приходилось делать подобное раньше, но с пятым кругом впервые. Я старался влить в него как можно больше энергии за короткий промежуток времени, и сам был в шоке, когда увидел, что довольно быстро боец задышал глубже, сердце забилось увереннее, а страшные раны на груди начали затягиваться. За процессом регенерации я наблюдал как завороженный, продолжая лить в него энергию. Все же пусть я и знал, что так будет, но магия исцеления мне всегда нравилась именно тем что она исправляла такие вот вещи. Все это просто было невозможно с использованием обычных инструментов и лекарств, поэтому я так много усилий прикладывал в этом направлении. Мужчина пришел в себя и начал постановать, зашевелил руками. Многие в отряде вздохнули с облегчением и начали перешептываться. — Да что ж так больно-то, док! — чуть ли не крикнул мой пациент. — Сейчас исправим, — сказал я и влил ему в рот немного наркозного эликсира. — Глотай! Мужчина судорожно сглотнул, еще немного постанала затих, словно засопев. Я тем временем продолжил заживлять его раны уже целенаправленно. Так регенерация шла намного быстрее. — Вот же чудеса! — прошептал кто-то позади меня. Я поднял голову и увидел, что весь отряд обступил меня, и те, кто сзади, стараются заглянуть через плечо впереди стоящих, чтобы увидеть чудо исцеления. Еще несколько минут и о чудовищных ранах напоминали только окровавленная одежда и доспехи. Свежие рубцы пока что были хорошо заметны, но я знал, что через месяц их уже будет трудно отыскать. Самое главное, благодаря тому, что мы находились в аномалии, я имел возможность восстанавливаться быстрее, чем где-либо еще. И поэтому, даже несмотря на серьезные приложенные усилия, резерв мой был полон больше, чем наполовину. «Слышь, док...» — А меня подлатаешь? — спросил один боец с толстой окровавленной повязкой на голени. — Я бы и до госпиталя дохромал. Да не в моготу уже, сил нет. — Сядь на землю, — сказал я ему. — Да хватит тебе, Борь, чужой добротой пользоваться, — сказал ему тот, которого называли Витей. — Все нормально, — возразил я и принялся разматывать повязку. Специальных ножниц у меня с собой не было, а ножом резать слипшиеся бинты я не рискнул. Голень Бори тоже оказалась... Знатно распаханно, возможно, здесь тоже коготь лешего побывал, но расспрашивать не имел особого смысла. Рана была сильно заражена негативной энергией, которую я незамедлительно использовал для восстановления своих запасов. Между остальными бойцами начались споры и тихая брань. Почти все дружно решали какой-то общий вопрос. Мои парни стояли в сторонке и помалкивали. Для вмешательства пока не возникало повода. Внезапно споры прекратились, и ко мне подошел тот же Витя. «Док!» «Может, и других ребят подлатаешь?» — осторожно спросил мужчина. «Мы щедро заплатим». «Оплата тут ни при чем», — махнул я рукой, тут же услышав недовольный вздох Матвея, но не стал обращать внимания. «Ты это брось, док», — покачал головой Виктор. «Если б не ты, Семен, об мы точно похоронили». «Да и мы с парнями решили уже, что тебе это нужнее, чем нам, ты же маг». Мужчина протянул ко мне руку, на ладони лежали четыре магических кристалла среднего ранга. — Бери, это твое, — сказал Виктор. — Есть еще кое-что для вашего брата полезное. — Этого более чем достаточно, — сказал я, осторожно принимая кристаллы на свою ладонь и убирая в карман рюкзака, лежавшего рядом. — Вы здесь старший, займитесь сортировкой. Сначала те, у кого раны серьезные. — Не переживай, док, — довольным голосом ответил Виктор. — С мелочью сами справимся. Валерка, иди, ты следующий. Итак, трудовые будни полевого госпиталя продолжаются, но меня это нисколько не раздражало и не расстраивало. Зато я, наконец, почувствовал, в чем разница пятого круга целительства от четвертого. Поток энергии был чувствительно мощнее, и процессы регенерации происходили быстрее, увереннее. Наверняка есть много других тонкостей, которые мне только предстоит узнать. Буду настаивать, чтобы Герасимов мне это разъяснил, да и в библиотеку бы надо наведаться. Помню, там был отдел старинных и редких книг за решеткой. Возможно, и туда теперь доступ будет. Еще четверть часа я залечивал раны и ожоги. Потом Виктор сказал, что у остальных пустяковые ссадины, мол, перебьются. Я не стал особо настаивать, так как сам зрядно вымотался. Это еще хорошо, что я мог восстанавливаться за счет удаляемой из ран негативной энергии. Вылеченный мной отряд потихоньку пошел дальше. Мы с парнями их опередили и вышли из зоны аномалии первыми. — Мне кажется, нафиг не нужен тебе этот госпиталь, Ваня! — усмехнулся Матвей, убедившись, что отряд от нас достаточно далеко отстал. — Ставим палатку на развилке и встречаем всех раненых. Так и у них шансов будет больше, и у тебя практики навалом, а еще придется сундук на колесиках для транспортировки магических кристаллов при себе иметь. — Ну а что, неплохо ведь труд оплачен, — добавил Стос. — Матвей дело говорит, — А шатер можно у военных попросить, наверняка у них запасные есть. На целебный эликсир можно выменять. выменить». «Выменить», — эхом повторил я. «Точно! А ведь это идея!» «Шатер?» — решил уточнить Матвей. «Да ну вас с вашим шатром!» — отмахнулся я. «Я имел в виду магический боекомплект для снайперской винтовки». «А может, и ни к чему уже, Вань?» — спросил Стас. «Я вроде и обычными неплохо справляюсь». «Но мы все же не только на игольчатых волков охотиться будем», — ответил я. «Надо и вперед потихоньку продвигаться. Ты ведь заметил сегодня, что для лешего твой выстрел был просто неприятен, не больше». «Это да», — вздохнул Стас. «Леший — крепкая скотина. Зато Матвей его ловко нашинковал». «Так это потому, что у него клинок магический», — пояснил я. «Обычный, а скочит, каким бы острым ни был. С волками попроще будет, у них нет такой защиты». — Да и мои молнии на них неплохо действуют, поэтому Матвей Волчатину не ест, — сделал вывод Стас. — Толку не будет, а то, глядишь, еще и иголки на заднице вырастут. А насчет шатра с крестом на перекрестке... — Я бы на твоем месте подумал, — сказал мне Матвей, не заметив шутки Стаса. — Очень неплохая идея.